Глава тридцать первая. Привет, изменился тон незнакомки, становясь каким-то уж слишком медовым. Так а, ты живешь здесь? Можно и так сказать. Нахмурилась Мира, надеясь, что своим суровым видом отвадит эту чудачку. Но эффект был совершенно противоположным. Что и нужно? Чего прицепился? Смущаешься, потому что знаешь, кто я? Я не знаю тебя. Сдержанно ответила Мира. Что бы ей смыщаться. Скорее ощущала растущее раздражение, поскольку едва сделала шаг в сторону, чтобы обойти странную красотку, как та снова материализовалась перед ней, не давая пройти. Это даже к лучшему, вспыхнуло на её губах алой улыбка. Я Кейт. Отлично, Мира повторила попытку приблизиться к подъезду. Сегодня же не пятница 13-го, с чего вся нечисть так оживилась? И почему все цеплялись именно к ней? Купить святой воды? или повесить на шею ожерелье из чеснока. Вот это ты так спешишь. Снова улыбалась Кейт, закидывая ее вопросами. Что с твоим лицом? Кто тебя ударил? Какое это имеет значение? Больно. Послушай, как тебя зовут? Зачем тебе мое имя? Извини, мне нужно идти. Все ее слова были успешно проигнорированы, а попытки сбежать казалось вызывали только умиление. Что вообще происходило? Может, это чей-то делоский розыгрыш? Но кому это понадобилось? Она была совершенно не настроена продолжать. Ладно, я пойду, и тебе тоже не стоит оставаться тут одной. Мира кинула взгляд на её плащ. Пуговицы держались на груди из последних сил. Один глубокий вдох и разлетятся во все стороны. Ты обо мне беспокоишься? Чертовка в красном, кажется, даже смутилась, заправив за ухо прядь волос. Самашедшая. Почему ведёт себя будто заигрывает с каким-то парнем? Подтверждая невероятные предположения Миры, Кейт подалась к ней снова, улыбаясь и заглядывая в лицо. Так я узнаю, кто же ты, малыш? Это мой малыш. Припечатал её к месту грубый голос, раздавшийся откуда-то за спиной терапевы Миры. В следующий момент её обняли за плечи. Непонятно, когда, успевший приехать Артём, уже бросил неподалёку свою машину. И теперь собственнически привлёк к себе, вынуждая прижаться к тёплому боку. Мира прерывисто вздохнул от неожиданности. Она подняла голову, пытаясь разглядеть лицо Артёма, но тот лишь поцеловал её висок. "Что?" «Что обескураженно смотрел на происходящее Кейт. Она переводила взгляд с князя Вона на Миру и обратно, при этом нервно улыбнувшись. "А что тут непонятного?" кинул в ответ Артём. "Ты? И этот парень?" Да. Этот парень и ты? Да. Бред, конечно, но кажется, это была единственная возможность избавиться от навязчивого внимания, доставши певички. А! -а, -а Потянула Кейт к стоя перед ними с подозрительным выражением лица. Ну, как же? Я же, ты же, да чёрт. Тебе же ясно было сказано по телефону, что ты мне не интересна. Какого чёрта ты тут делаешь? Ну, Она растерянно принялась перебирать ключи на связке, раздражая их звоном. Так вот, почему ты всё время отказывался встретиться? Теперь дошло? Артём сильно привлёк отрапевшая от его слов Миру. Ну. Кит взглянула на их побитые лица с глубоким сочувствием. Тяжело вам, наверное, но я это поддерживаю, понимаю, вы это хорошо смотрите вместе. Пойду-ка я. Угу, давай. Пока, малыш, позаботься о нем, князев. Кит вздохнула, развернулась на каблуках и несколько раз, потыкаясь по пути, вернулась к своей машине. Через минуту она вновь, визжав шинами, рванула с места. Мне стоит спросить, что сейчас произошло. Извини, от этой сумасшедшей начини отцепишься. Пробормотал Артем. Откуда ты ее знаешь? Присеклись однажды на концерте. Роман с Катейна потянул туда, вот и привязалась. Она поет в группе Hell Girls. Я слышала их песни, но никогда не думала, что встречу кого-то из этой группы здесь. Усмехнулась Мира. За тобой бегают даже звезды? Мне уже страшно. Это мне страшно, прорвчал Артём в ответ. Мира тепло обняла его за талию, прерывая возмущение. Ты вернулся. Да. Устал. Это спрашивает та, что отработала на ногах до 12 часов. Это просто работа, я спрашиваю другого. Сегодня ты слишком переволновался, верно? Мира чувствовала, как он дрогнул в её руках, и обняла сильнее. Я испугался, честно признался Артём. Я знаю, это нормально. Но ты справился. Справился. Ты не понимаешь, чёртова пробки, я не знаю город настолько хорошо, чтобы выбирать лучшую дорогу. А в тот момент мозги совсем перестали работать. Я мог не успеть или было бы слишком поздно. Его голос сошел на шепот, а потом его вся оборвался. Артём отрывисто вдохнул холодный ночной воздух, немного отрезвившись его. И тебя не смог отвезти, и номер не смог вспомнить. Это так тупил я, бесполезен. Есть хочешь? Меняя тему мира, решила отвлечь от самбечивания. Да. Я купила пельмени. Если они еще не слепли став в пачке, то пошли сварим их. Ты в курсе, что полный желудок отлично повышает самооценку? Ты серьёзно? Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь объелся и кричал, что его жизни удалась? Усмехнулась Мира. Кейт сказала, что ты должен обо мне позаботиться. Мои ноги скоро отвалятся, дотянешь меня до лифта? Идём, мой малыш. Улыбнулся её словам Артём. Или мне тебя понести? Вот ещё. Я просто повешу на тебя немного. Мира взяла его под руку, позволяя вести себя к подъезду. Как ты добралась до дома? На маршрутке. Почему не позвонила Вадиму? Он бы отвёз тебя. Спросил Артём, пока они поднимались на лифте. Ты серьёзно думаешь, что я вот так просто стану звонить ему? Он хороший парень, но мы не настолько близки. И разве кое-кто не приказал мне держаться от него подальше? В ответ раздалось невнятное ворчание, вызвавшее у Миры улыбку. Что? Только попробуй сказать, что я милый. Да чёрт. Кажется, это было некое магическое слово, превращавшее великого князя в рыжего котёнка. Переставая дразнить его, Мира вышла следом за Артёмом из лифта. Стоило зайти в квартиру, первым делом она поспешила на кухню, на ходу расстёгивая рюкзак. Надежда на то, что пельмени в пачке не растаяли и не слиплись в один большой комок, оправдалась. Повезло. Мира выглянула в коридор. Я сварю их, пока не поздно. Артём кивнул, принимая что-то сосредоточенно искать. Ты что-то потерял? Телефон кинул где-то, когда ехал за ветой. Поскольку тот наверняка был разряжен, то звонить и искать по звуку бесполезно. Пока Мира пыталась приготовився незатейливый ужин, Артём продолжил поиски в гостиной. Телефон нашёлся под упавшими на пол диванными подушками. Нужно зарядить и проверить, кто звонил, поэтому пришлось вернуться в свою комнату. Стоило подключить телефон и активировать его, как тихо выругался. Десятки сообщений Несколько было и от Мира в том числе пропущенные звонки. Как он мог так сглупить и забыть телефон? Как он мог забыть ее номер? Сейчас прекрасно вспомнил все цифры. На него нашло помутнение разума в больнице. Похоже, так и было. И есть хотелось жутко. Артём отправился на кухню покорно ждал на столе, пока Мира ставила перед ним тарелку с чашкой, гора пельменей и какао. Для кого-то сумасшествие сочетание, но это было все, чего хотел сейчас. идеально. Поставив и свою тарелку, Мира села напротив, без особых церемоний принимаясь есть. "Я начинаю тихо ненавидеть твоё кафе". Артём жевал, наблюдая за своей голодной гостьей. "Почему?" Сразу не поняла его Мира. "Мало того, что вас заставляют там одеваться как в стриптиз-клубе, так ещё и голодом морят". Правидно возмутился Артём. "Да ладно", усмехнулась она. "В общем, мы можем есть в кафе Но это вы что-то зарплата, поэтому я не трачу, просто беру с собой перекус. Видел я этот перекус, эти шорты. Как себя чувствует Вета? А твоя привычка менять тему, их длина не увеличится. На последок кинул Артем, Ветя лучше, и мы ему племяннику тоже. Врачи будут наблюдать за ними, чтобы не случилось осложнений. Я не силен в этом. Завтра съездим к ним. Вета просил, чтобы я тебя привез. Конечно. Заберешь свои вещи, потом навести мне. Артём доел первым и поднялся за стола. Спасибо, пока ты ешь, я займу ванную. Не торопись. Поднимая голову, Мира посмотрел на него. Если кто позвонит, ответь, пожалуйста. А если это будет? Тем более. Понимая, что Мира говорила о его матери, тверже произнес Артём: "Ты же не боишься её". Он усмехнулся и протянул руку, уже привычным жестом касаясь её волос. Легким шелком они скользнули между пальцев. Этого Артёму показалось мало. Он склонился к Мире, целуя в голову. Анастасия делала, замерв и молча наблюдая за этими действиями. У великого князя приступ нежности. Это было приятно и пугало одновременно. Артём оставил её в одиночестве размышлять над этим и пытаться доесть ужасные пельмени. Бросив оба дела, Мира взялась за чашку какао, не допила и половину, когда услышала некую мелодию откуда-то из коридора. Телефон Артёма? Вот незадача. Неужели действительно кто-то позвонил? Существовала некая злая магия, вечно заставлявшая людей звонить в самое неподходящее время. Мира поднялась, обречённо побрела в комнате, где продолжал надрываться мобильник. Она толкнула дверь, заходя внутрь. Артёму было уютно. На кровати ровной стопкой лежала сложенная сменная одежда: штаны и футболка, забыл взять, когда шёл в ванную. Мира оглянулась на дверь, спросить. Передумав, она вернулась взглядом к телефону, лежащему на краю стола. Звонил ушлепок номер один. Да. Мира глянула на довольную физиономию Романа, высветившуюся на экране. Интересно, а под каким милым ником сохранен в его телефонной книжке сам князь? Она приняла вызов и поднесла телефон к уху. Немедленно из динамика полилась жаркая тирада, не позволявшая вставить хоть слова. Скотина! Но князь решил ответить. Ты про своего брата помнишь? У тебя совесть хоть в одном месте есть? Я чуть не помер за этот день. Сам не додумался позвонить. Приезжай мобилу к себе или на шею повесь, мать твою. Мира нервно улыбнулась, затем набирая воздуха и пытаясь хоть как-то дать понять негодовавшему девилю, что вышеупомянутая скотенс сейчас принимает душ. Четно. Ты уже дома, ты вообще живой, жрал хоть что-то сегодня? Ты невестку забрал? Ты хоть ее не потерял? А наша у нас мелкая такая. Ты нафиг ее так запугал, что она нам с братом звонить боится. Ты что молчишь? Добрый вечер. Только и смогла проговорить Мира. А, а, а, а послышался судорожный кашель, будто кого-то со стервонением душили, а затем что-то с грохотом упало. Ты там жив? Осторожно спросила Мира. Роман, невестка, скомфужно пробормотал в динамике. Я это жив. Артём уже дома. Он тоже жив, поел и не потерял меня. Все в порядке, Роман. Радость какая. А Артём сейчас в душе, поэтому просил меня ответить, если кто позвонит. Понял. Это. Можешь не говорить брату, что я сейчас. Хорошо. Усмехнулась Мира. Вообще не говори, что я звонил. Ладно. И телефон сбрось к заводским настройкам. Обречённо произнёс Роман. Следующим на очереди был монохромный Тобиш Вадим. Возможно, виной всему его любовь к однотонной светлой одежде, оставалось только гадать. Смиряясь с ролью личного секретаря Артёма, Мира поспешила ответить быстрее, чем повторится прошлый монолог. Поскольку темперамент звонившего был куда спокойнее, ставить пару слов удалось. Князь наконец-то включил телефон. Привет, это Мира. Вот как? Усмехнулись на другом конце города. Так, даже лучше. Всё в порядке? М-да. Послышался вздох облегчения. Я рад. Я скажу Артему, что ты звонил, когда он освободится, то свяжется с тобой. Хорошо, послушай. Да. Артем с тобой случаем не связывался сегодня? Нет. Хотел узнать, появился ли у неё номер телефона? Мира не выдержала и усмехнулась, а затем вздрогнула, когда позади неё открылась дверь. Она удобнее прихватила телефон, возвращая его к уху и не заметила, как при этом коснулась самого экрана. Жаль. Неожиданно прозвучал по громкой связи голос Вадима. "Но я настроен решительно, поэтому спасибо за то, что был на заднем дворе кафе. Можешь поверить, от меня спрятаться невозможно, остаётся только сдаться. Сейчас тебе остаётся только совершить сепку". Убийственно зазвучало в ответ. Мира заставила себя обернуться на голос, встречаясь со сверкающим взглядом рыжеволосого демона в одних домашних штанах со своей идеальной фигурой. И этими мокрыми волосами его светлость являлся сейчас собой зрелище поистине великолепное одновременно чертовски пугающее. Князь рискнул заговорить Вадим, это так жестоко. Мира опустила телефон обратно на стол, не зная, как поступить в этой нелепой ситуации: отключить его или дать объясниться. Ты до сих пор жив? Артём закинул полотенце на плечо и приблизился к Мере. Ты же дашь мне оправдаться перед смертью, правда? Стоячи на одежде спросил Вадим. Нет, не колеблись, добил Артём. Эй, может, хватит бодаться? Я хочу спать. Решая принять удар на себя, Мира отключила телефон.